Ему казалось глупым рассказывать о каких туманных ощущениях. Тогда снова заговорила Лиза. Я проверила наутилус. От носа до кормы. Приборы, компьютеры, радио, силовая установка — все работает безупречно. Но когда случился сбой связи, и Джек оказался возле этой колонны, он, по его собственным словам, почувствовал какую-то странную вибрацию, исходившую от нее. Чарли предложил правдоподобную, по его мнению, версию случившемуся. Возможно, нарушилась также работа аккумуляторных батарей, в результате чего начали сбоить ускорители, отсюда и вибрации. Он посмотрел на Джека. А может быть, ты ощутил легкие сейсмические колебания? Приборы, кстати, зафиксировали их как раз в тот период времени, когда отсутствовала связь. Джек чувствовал растерянность к его щекам, прилила кровь. — Нет, — решительно сказал он, — источником вибрации являлся не наутилус. Она была более... ну, не знаю, как вам сказать. Это... она была вроде электрической, что ли. — вот короткое замыкание на каком-то участке системы? — не отступал Чарли. Лиза отрицательно покачала головой. — Никаких проблем с электрическими цепями я не обнаружила. Джордж сунул блокнот в карман. — — А ты что скажешь? Джек сидел красный, как рак, и избегал взглядов в коллег. — Все дело в колонне. С усилием выдвинул из себя он. Не могу объяснить. — Откуда это знаю? но вы уж мне поверьте. Кристалл испускал какую-то, опять не подберу слов, пульсацию, колебания, эманацию. Джордж и Чарли смотрели на Джека с явным сомнением. Первым сговорил Чарли. «Если то, что ты говоришь, правда, то тебе тем более имеет смысл снова спуститься туда и разведать, что к чему!» Джордж согласно кивнул. «Если там есть еще какие-нибудь надписи, мне нужна их полная копия!» Резкий стук в двери избавил Джека от необходимости отвечать. «Это я, Роберт!» Послышался из-за двери голос гидробиолога. «В чем дело?» — спросил Джек, довольный, что получил хотя бы короткую передышку. Поступило сообщение с Гибралтара, — ответил Роберт. У них появились новости относительно авиакатастрофы. Джек отпер дверь и вышел из кают. Он надеялся на то, что известие с флагманского корабля позволит ему не возвращаться к месту катастрофы. Стоявший на пороге, Роберт взмахом руки пригласил всех выйти наружу. — Сейчас поступает факс с расшифровкой информации самописца, — сообщил он. — Тогда и идем, — сказал Джек. Гидробиолог, возбужденно жестикулируя, продолжал рассказывать. — Не знаю, что такого они там услышали, но все буквально на уши встали. Я видел лицо адмирала, когда военные сообщали ему о результатах по линии закрытой связи. Он выглядел, как в воду опущенный, потом потребовал, чтобы ему прислали полный текст до шифровки. Джек торопливо поднялся по трапу на верхнюю палубу а затем выше на мостик. Открыв дверь, он увидел помощников Хьюстона. Они были в форме и стояли на вытяжку. Парочка бывалых флотских служак. Рядом на капитанском месте находился корабельный бухгалтер. — Где адмирал? — спросил Джек. Кендалл макмилн указал на закрытую дверь, ведущую в комнату связи и спутниковых систем. Он там и велел нам ждать его. Джек хмурясь посмотрел на закрытую дверь. Это был его корабль, и ему не нравилось, когда кто угодно, пусть даже адмирал, забирается в самом сердце этого суд. Он сделал шаг к двери, но двое мордатых помощников Хьюстона, положив руки на рукояти пистолетов, преродили ему путь. Прежде чем дело дошло до открытого конфликта, дверь резко распахнулась. Первым из нее появился пес Джека, Элвис, помахивая хвостом, он деловито протопал порубки, а следом за ним вышел адмирал. Джек открыл было рот, чтобы окликнуть старика, но, увидев лицо Марка Хьюстона, не вымолвил ни звука. На лбу адмирала пролегли глубокие морщины, а уголки рта были трагически опущены. — Что там? — коротко спросил Джек. Обернувшись, адмирал увидел, что в рубке собралась вся команда судна. — Есть здесь какое-нибудь место, где можно сесть и выпить? — спросил он. Махнув остальным рукой, чтобы они расходились, Джек повернулся к своему старому другу. — Пойдемте. У меня в каюте припрятана бутылка двадцатилетнего скотча. — Отлично! То, что доктора прописал! — улыбнулся адмирал, но улыбка получилась вымоченной.